Таким образом, хотя в ходе терапии следует сокращать применение ободрения и менять его направленность, эта стратегия остается важной составляющей терапевтических отношений на протяжении всей работы с пациентом. Направляющее ободрение иногда воспринимается пациентами как непризнание их проблем. Если бы терапевт понимал, насколько серьезны проблемы пациента, и как они парализуют его силы и способности, он не смог бы поверить, что пациент способен измениться или справиться с чем-либо, что от него требуется. Применяя стратегию ободрения, терапевт верит в то, что пациент способен спасти себя. Пациент, наоборот, часто считает, что спасти его могут только другие люди. В этой ситуации необходимо уравновесить признание трудностей в достижении прогресса и реалистических ожиданий, с одной стороны, надеждой и уверенностью в реальной возможности изменения, с другой. Направляющее ободрение должно быть приправлено эмоциональной валидацией и большой дозой реализма. Без этих составляющих направляющее ободрение может оказывать отрицательное воздействие. Таким образом, терапевту нужно быть достаточно проницательным, чтобы видеть серьезность проблем пациента и в то же время никогда не оставлять надежды на то, что эти проблемы в конце концов можно преодолеть. Терапевт ободряет пациента, направляет его к тем целям, достижение которых для него реально, и учитывать индивидуальные различия в возможностях. Некоторые конкретные техники направляющего ободрения кратко описаны в таблице 8.4 и подробнее обсуждаются в следующих разделах.